Старик сам видел, как гурьбой ушли посетители через тяжелую дверь, и Дунька заперла ее на замок. Вечер настал, и родились вечерние звуки. Где-то под Орешневом засвистели пастухи на дудках, за прудами звякали тонкие колокольцы, гнали коров. Вечером вдали пророкотало несколько раз на учебной стрельбе в красноармейских лагерях. Иона брел по гравию ко дворцу, и ключи бренчали у него на поясе. Каждый раз, как уезжали посетители, старик аккуратно возвращался во дворец, один обходил его, разговаривая сам с собой и посматривая внимательно на вещи.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 Прошли баскетную, потом стихли. Сердце у старика остановилось на секунду. Ему показалось, что он умрет. Потом сердце забилось часто-часто, в перебой с шагами. Кто-то шел к Ионе, в этом не было сомнения твердыми шагами, и паркет скрипел уже в кабинете. Воры! Беда! мелькнуло в голове старика. «Вот оно вещие! Чуяло! Беда!» Иона судорожно вздохнул, в ужасе оглянулся, не зная, что делать, куда бежать, кричать. «Беда!» В дверях бального зала мелькнуло серое пальто, и показался иностранец в золотых очках. Увидев Иону, он вздрогнул, испугался, даже попятился но быстро оправился и лишь тревожно погрозил Ионе пальцем. «Что вы, господин!» — в ужасе забормотал Иона. Руки и ноги у него задрожали мелкой дрожью. «Тут нельзя!» «Вы как же это остались? Господи, боже мой!» Дыхание у Ионы перехватило, и он смолк. Иностранец внимательно глянул Ионе в глаза и, придвинувшись, негромко сказал по-русски, — Иона, ты успокойся, помолчи немного. — Ты один? — Один, — переведя дух, молвил Иона. — Да вы зачем, царица небесная? Иностранец тревожно оглянулся, потом глянул поверх Ионы в вестибюль, убедился, что за Ионой никого нет, вынул правую руку из заднего кармана и сказал уже громко, картаво, — Не узнал Иона. Плохо, плохо. Если уж ты не узнаешь, то это плохо. Звуки его голоса убили Иону. Колено у него разъехались, руки похолодели, и связка ключей брякнулась на пол. — Господи Иисусе! «Ваше сиятельство, батюшка Антон Иоаннович! Да что же это? Что же это такое?» Слезы заволокли туманом зал. В тумане запрыгали золотые очки, пломбы, знакомые раскосы и блестящие глаза. И он одавился, всхлипывал, заливая перчатки, галстух, тычась трясущейся головой в жесткую бороду князя. «Успокойся, Иона! «Успокойся, ради бога!» — бормотал тот, и жалостливо и тревожно у него кривилось лицо. «Услышать может кто-нибудь!» Ба «Батюшка!» Ба, — судорожно прошептал Иона. «Да как же! Как же вы приехали! Как? Никого нету! Нету никого! Один я!» «И прекрасно! Бери ключи, Иона! Идем туда, в кабинет!» Князь повернулся и твердыми шагами пошел через галерею в кабинет. Иона, ошалевший и трясущийся, поднял ключи и поплелся за ним. Князь оглянулся, снял серую пуховую шляпу, бросил ее на стол и сказал «Садись, Иона, в кресло». Затем, дернув щекой, оборвал со спинки другого с выдвижным пультом для чтения табличку, с надписью «В кресло не садиться» и сел напротив Ионы. Лампа на круглом столе жалобно звякнула, когда тяжелое тело вдавилось в софьян. В голове у Ионы все мутилось, и мысли прыгали бестолково, как зайцы из мешка в разные стороны. «Ах, как ты подряхлел, Иона! Боже, да чего ты, старенький!» Заговорил князь, волнуясь. «Но я счастлив, что все же застал тебя в живых. Я, признаться, думал, что уж не увижу. Думал, что тебя тут уморили». От княжеской ласки Иона расстроился и зарыдал тихонько, утирая глаза. «Ну, полно, полно, перестань! Как?» — Как же вы приехали, батюшка? — шмыгая носом, спрашивал Иона. — Как же это я не узнал вас, старый хрен? Глаза у меня слепнут. — Как же это вернулись вы, батюшка? — Очки-то на вас, очки, вот главное, и бородка. — И как же вы вошли, что я не заметил? Тугайбек вынул из жилетного кармана ключ и показал его Ионе через малую веранду из парка, друг мой. Когда вся эта сволочь уехала, я и вернулся. — А очки? — князь снял их. «Очки — Очки здесь уже на границе надел. Они с простыми стеклами. — Княгинюшка-то, Господи! Княгинюшка с вами, что ли? Лицо у князя мгновенно постарело. «Умерла княгиня. Умерла в прошлом году», — ответил он и задергал ртом. «В Париже умерла от воспаления легких. Так и не повидала родного гнезда, но все время его вспоминал, очень вспоминал, и строго наказывала, чтобы я тебя поцеловал, если увижу. Она твердо верила, что мы увидимся. Все Богу молилась». Видишь, Бог и привел. Князь приподнялся, обнял Иону и поцеловал его в мокрую щеку.